Часть шестая ⁇ Уховертка ⁇ Дермаптера-Монструозус ⁇ Из архивов филантропического общества Страгейских кротобоев воспроизведено с любезного разрешения общества. Глава 69. Побитый, покореженный, скрипящий на ходу поезд Шраков оставил далеко позади последний горизонт, который видели когда-нибудь глаза рельсоходов. И тут начались неприятности. Вообще-то... Вообще-то рановато еще для Шраков. Время не пришло. Эта фраза... И тут начались неприятности. Очень древняя. Испокон веков она служила осью симметрии многих историй, той точкой, из которой герой открывал, что дела обстоят куда хуже, чем он думал. Что ж, такова природа вещей. Те, кто сведущ в науках, знают, что ученое название нашего вида — Homo sapiens, человек разумный. Однако нас можно описать и по-другому. Homo narans, juridicus, ludens — Диаспора. Мы и рассказчики, и изобретатели законов, и игроки, и те, кто заселили с собой весь мир. Это все мы, но мы и нечто большее. В той старой фразе есть один секрет. Все мы всегда были, есть и будем хомо варага оперентис. Человек, перед которым зияет огромная ненасытная дыра.